до 12 верст в час. Михаил Строгов имел полное право надеяться, что через восемь, самое большое десять дней, он увидит великого князя. Когда они выезжали из Березинска, перед ними, шагах в тридцати от кибитки, пробежал Заяц через дорогу. «Ах!» — воскликнул Николай. «Что с тобой, милый друг?»